Глава 27. Только проснувшись утром, я осознал всю степень своего потрясения. Звуки дома, на которые я раньше не обращал внимания, теперь делали его враждебным. Я больше не чувствовал себя в безопасности в этих стенах. Грязная посуда у раковины, оставшаяся от двух человек, выглядела ловушкой. Она должна была внушить мне, что мы с матерью одни в доме. В комнатах, казалось, пахло взрывчаткой. Все изменилось и сделалось неузнаваемым. Я сел завтракать, но не притронулся к еде. Сидел и глядел, как колонна муравьев ползет вверх по шкафчику, а потом вдоль раковины к холодильнику, постепенно захватывая кухню. Когда мать вернулась из магазина, я спросил, не купила ли она вестник региона. Она так запыхалась, будто по пути домой кто-то ее преследовал. — Нет, а что? — спросила она, переведя дыхание. — Ты ждешь важных новостей? — Да нет. Я встал, чтобы помочь ей разложить покупки, но передумал, пошел наверх и залез на стол. Кейтлин поливала цветы в горшках. Меня она увидела, но притворилась, будто не замечает. Белая дорога, разделявшая наши сады, змеей скользила по склону. Небо преобразилось. В первый раз за лето оно было серым и зловещим. Я вошел в кузню, чтобы избавиться от следов коктейлей. Оставшиеся бутылки я собирался разбить, а тряпки, которые Бенуа разорвал на фитили, которыми подтирал пролитый бензин, сжечь. Но я не успел. Вошел в кузню, и тут же услыхал шаги по высокой траве. С перепугу я побросал все в ведро. Это оказалось Кейтлин. Когда она вошла в кузню, я чуть не разрыдался. В легком платье с беззаботной улыбкой она выглядела такой беззащитной, раньше я этого не замечал. «Убийца!» — воскликнула она. «Чего?» «У тебя на лице написано». Когда она открывала рот... Между зубами мелькала розовая жвачка. У меня перехватило дыхание. Я хотел что-то ответить, но смешался в конец. «О, Боже, Лукас, да не пугайся так!» Она говорила мягко, почти нежно. «У тебя на лбу труп, вот и все!» Я провел ладонью по лбу. На пальце повис прихлопнутый комар. Кейтлин звонко засмеялась и шутливо толкнула меня, а я стояла, цепенев. Мне показалось, что ее рука прошла сквозь меня, как будто я бесплотный призрак. «Чем занимаешься?» — как ни в чем не бывало, — спросила Кейтлин. Она умолчала о том, что я следил за ней через окно, и это смутило меня еще больше. «Прибираю», — ответил я, не соврав. Я ощущал безмерную печаль и еще разочарование, непонятно в ком или в чем. Кейтлин ничего не заметила и повела речь о запасах сестры Беаты, как будто важнее этого ничего не было. «Я пришла сказать, что нам понадобится больше дров, гораздо больше», — таинственно сообщила она. Мой пришибленный вид она приняла за удивление и пояснила. «Вполне возможно, что зимой в монастыре яблоку негде будет упасть». «Ты о чем?» — машинально спросил я. «Со вчерашнего дня много всего произошло», — сказала она, понизив голос. «Толком еще ничего не решено, так что это пока тайна. А все из приходского дома, там случился пожар. Я немел». «Я вчера ходила на протест, заглядывала к тебе, хотела позвать с собой, но тебя не было. Я надеялась тебя там увидеть. Ты где был?» Там я и был, — хрипло ответил я и отвел взгляд. Я шел в хвосте. Я опасался дальнейших расспросов, но она прислонилась к сломанному верстаку и оперлась на одну ногу, а второй принялась чертить круги на пыльном полу. Черные из не закрывали лодыжек. — О, кстати, хочешь посмеяться? Знаешь, кто похитил наши дрова у дороги? Моя мама. Она приезжала мимо на машине и подумала, пригодится сестре Беате зимой. и закинула их в багажник. Я постарался улыбнуться, и, как ни странно, у меня получилось. «Вообще так даже лучше», — продолжала кетлин «Дрова из маминых рук не вызовут подозрений». Она оглянулась, принюхиваясь, и оперлась на другую ногу. «Ты что, пилу заправлял? Ужасно воняет бензином». Я кивнул. Если бы она спросила, кидал ли я зажигательные бомбы, я бы, наверное, тоже кивнул. Я готов был даже признаться, что слышал, как в доме кто-то кричал. «У меня внутри все бурлит», — сказала Кейтлин. «Нужно эту энергию куда-то направить. Я пробовала танцевать, но не могу сосредоточиться. Мне бы не помешало сейчас поработать руками, что скажешь». Я взял бензопилу и пошел следом за ней к стволу, с которым мы возились уже несколько дней. Вкалывал я, как проклятый, не останавливаясь, пот лился с меня ручьями. Закончив пилить, я протянул четыре полена Кейтлин, сам подхватил шесть, и мы вместе направились к дороге. «Так мы еще несколько раз ходили туда-сюда, терпеливо поджидая друг друга, чтобы идти вместе». Кейтлин снова вернулась к разговору о демонстрации. От усталости у меня шумела в ушах, и ее голос доносился, словно из радиоприемника где-то по соседству. «Они воруют», — говорят расисты. «Из-за них по улицам страшно ходить». «Но как так вышло? Чему мы их научили? Какие ценности предлагает им Запад?» У нее пересохло в горле. «Мы шли в гору», Подъем был крутым, она сглотнула и продолжала. «Зарабатывай деньги. Вот что мы им втолковываем со всех сторон. А как? Никого не касается. Но ведь местные тоже нарушают закон. Все эти владельцы ресторанов, фермеры, нанимающие сезонных рабочих, состоятельные дамы, берущие в дом нянь иностранок. Они играют по собственным правилам, а никому и дела нет. ну так и эти ребята-арабы делают то же самое. Играют по своим правилам, чтобы заработать на жизнь. Воруют и сбывают краденые. Неудивительно, что они отбирают у нас велосипеды и машины. Ведь мы отобрали у них мечту. Они хотели стать учителями или инженерами, или открыть собственный магазин, но это невозможно. Вот они и затеяли другой бизнес, торгуют краденым. У нас на каждом углу толдычат конкуренция, свободный рынок. О равенстве и солидарности никто и не вспоминает. Кейтлин наклонилась, и волосы упали ей на лицо. Она смахнула их рукой, оставив возле уха черную полосу. «Знаешь, почему те демонстранты стали расистами? Все дело в страхе. Всю жизнь ты боишься. Боишься, что ничего не достигнешь, что твоя мать заболеет, что твой велик уведут, что однажды ты умрешь. Боишься всего, что тебе не подвластно. Так устроен человек, и приходится учиться с этим жить. А эти парни, они не выносят страха и неопределенности. Они пытаются обуздать их». Они хотят все регламентировать, ввести кучу правил. Они требуют вернуть смертную казнь, они жаждут власти. Если в твоих руках власть, тебе ничего не страшно. Власть думает только о себе, я, я, я, и плевать на остальных. Пойми, это не арабы угрожают нашему образу жизни, а те парни с молотовыми. Была бы их воля, они бы искоренили все новое и необычное, пересажали бы танцоров и геев, писателей и журналистов. Вот такие люди меня пугают, а вовсе не чернокожий мальчишка, который стащил мой велосипед. Если я чему и научилась у матери, так именно этому. Я сложил все полени на обочину, навсегдашнее место, где трава, примятая предыдущим штабелем, уже распрямилась. Потом помог Кейтлин пристроить ее дрова сверху. Она села, сперва на корточки чтобы помочь мне, а потом на траву, чтобы отдышаться, и пристально посмотрела на меня, словно заметила какую-то перемену в моем лице. Мама запретила рассказывать об этом, но, думаю, тебе стоит знать. Ее слова доносились до меня, будто сквозь помехи. Голос потрескивал, и мне пришлось напрячь слух. Мама была среди тех 15 еврейских детей. Еда, которая предназначалась сестре твоей мамы, доставалась и ей. Я промычал что-то невнятное. «Поклянись, что никому не скажешь, но я не могла удержаться. Сестра Биата хочет сделать это опять». Хлопнула она в ладоши. «Что сделать опять?» — переспросил я тупо. «Говорит, таковы традиции монастыря. Она хочет принять беженцев». «Да ты что?» — ахнул я с притворным изумлением. «На самом деле я ничуть не удивился. Поверил каждому слову. Это семьи. Две из Заира и три из Чада. С детьми, которые еще совсем маленькие. Я видела фотографии. В приходской дом больше нельзя, и нужно поскорее найти им крышу над головой. Сестра Биата хочет обсудить это с мэром. Представляешь?» Она вскинула руки, как будто завидела беженцев вдали. «Вот почему нам нужны дрова», — добавила она, доверительно склонив голову. До самого вечера Кейтлин не могла говорить ни о чем другом. Она толковала об атмосфере в монастыре, о том, как давно в саду не играли дети, представляла, какая музыка, какие языки там зазвучат. Чем дольше я слушал, тем важнее мне казалось сказать то, что я хотел. Когда мы опять сделали перерыв, на этот раз, чтобы открыть банки с колой, которые Кейтлин захватила с собой, Я встал за круглым камнем, на котором она сидела. Левой рукой я поднес банку ко рту, а правую положил ей на шею, теплую и сухую. Она обернулась, и я почувствовал, как шевелятся ее позвонки под моими пальцами. Они казались ужасно хрупкими, как птичьи хрящики. — Что ты делаешь? — спросила она. — Привлекаю твое внимание. — Зачем? — Хочу кое-что тебе сказать. Она поерзала на камни, словно искала более устойчивое положение. — Говори. «Перестань видеться с Бенуа. Я с ним и не вижусь. Да нет, я хочу сказать, совсем перестань. Тебе я могу дать тот же совет. Для тебя он не менее опасен, чем для меня. Есть разница. Я не девочка. Мы с ним на равных, он ничего не сможет мне сделать». «Мне он тоже ничего не может сделать», — воскликнула Кейтлин. Ее лицо порозовело от негодования. Она сбросила мою руку. «Бенуа, как плесень, расцветает на всякой мерзости». Чем хуже вокруг, тем ему лучше, и он даже не пытается что-то исправить. Я обхватил банку ладонями, и от них к плечам потянулся холод. «Неправда», — возразил я, — «пытается, только не теми способами». На горизонте показались кучевые облака и окрасили небо в странный цвет. Я на днях высказала ему все, что о нем думаю. Ты это видел. Я заметила тебя в окошке. Краска бросилась мне в лицо. «Признайся, ты боишься, что я в него влюбилась?» Она почти смеялась. «Нет». Кейтлин поднялась. «Не беспокойся», бросила она, уходя. «Я не так легко влюбляюсь».